372. -е. Матерь Агни-Йоги О владении собою пошли, владыка. Владыка пошлет. Но приложите усилие доколе же позволять будете неуемной астральной оболочке терзать себя совершенно ненужными и вредными эмоциями. Мир, который выше всякого разумения, не может войти в сердце, пока астрал властвует над сознанием. Кому и какая польза от всех тех переживаний, которые бесконтрольные при попустительстве воли нарушают равновесие духа? Пора уже властной рукою положить предел психической распущенности. Да-да, ведь это не что иное, как распущенность психической энергии. Темные пользуются неуравновесием острова и подбрасывают омрачающие, нарушающие спокойствие мелочи. Они очень чувствительны, больно колют. И если не научиться их обуздывать и собою владеть, они создадут невозможность успешного и победного движения дальше.